Глава 47. Техномагия Выстрелы продолжали греметь, разгоняя наседающих на наше построение псов, а я внимательно осматривал переставшую стрелять винтовку. Почти никакой разницы, если не считать потускневшего блока аккумулятора. Ладно, так, похоже, ничего не разобрать. Буду пробовать хоть чего-нибудь добиться методом перебора. Я вытащил мешочек с потускневшими духовными ядрами и попробовал приложить их к аккумулятору. Никакого эффекта. «Ну да, они же у меня тоже разряженные. И где же взять тот самый концентрированный духовный раствор, о котором говорила Сафи, что так необходим для зарядки аккумулятора? Может быть, позвать ее и попросить помочь? Не хочу, и способности свои лучше держать в тайне». Тут я почувствовал, что мешочек с пеплом, измененных хаосом жителей Атиса, в котором я хранил ядра, опять потеплел. А еще изменился цвет аккумулятора. Интересно. Сафи говорила, что плоть существ хаоса помогает с красными кристаллами. А тут, оказывается, она и на аккумулятор влияет. Или тут сказалось то, что я прятал там духовные ядра? Не знаю. Впрочем, сейчас главное, что все работает». Я приблизил мешочек с пеплом к винтовке, и заряд аккумулятора почти моментально дополз до 100%, вернув себе изначальный цвет. Но этим дело не ограничилось. Доступно имиджевое улучшение, выведение процента заряда, выведение режима мощности. Нет изменения режима мощности. Вроде бы мелочь, а приятно. Главное, пока от меня ничего, кроме энергии заряженного пепла, не требуется. Я подтвердил оба пункта. И сбоку на винтовке появился экранчик, отображающий полоску заряда и неактивный датчик переключения. Неплохо, но это только начало. Доступны функциональные улучшения. Изменение режима мощности. Нет ресурсов. На первый взгляд все не так радужно. Однако это только кажется. Учитывая, что есть всего два элемента, на которые можно влиять, разве так сложно будет подобрать все необходимое для этого улучшения? Для начала... «Заменим кристалл винтовки на что-нибудь помощнее из моих запасов. Да, самые крупные я потратил на убийство стража но мелкие и средние-то у меня еще остались». Бах! Система никак не отреагировала на внесенные мной изменения. Я попробовал выстрелить, и в итоге ствол винтовки просто разорвало. Похоже, какой угодно камень тут не подойдет, и размер используемого кристалла выбран не просто так. «У тебя все нормально?» Ко мне повернулась Сафи, все это время спокойно шагавшая чуть в стороне от меня, в центре нашего построения. «Да, готовлюсь сделать все, чтобы помочь тебе уничтожить врата». Я спрятал взорвавшуюся винтовку в невидимый карман, стараясь не обращать внимания на скептические взгляды девушки, и сосредоточился на новой. Итак, довести заряд до максимума, чтобы открылось меню улучшений, а теперь попробовать заняться не кристаллом, а, а тенейвым энергоблоком. Все же я не первый раз вижу название подобного металла. Стоило сосредоточиться, и в памяти всплыло воспоминание о битве в башне и описании моих противников. Именно там я впервые прочитал эту строчку. Усиление, тенейвые кости. Получается, измененные еще в бытность людьми, укрепляли свой скелет. А я ведь тогда собрал не только пепел, но и прихватил еще и несколько костей думая о том, как их можно было бы пристроить в алхимии. Как оказалось, они были созданы немного для другого. Пелена обмана, поток пламени. Я использовал эти две способности, чтобы одной расплавить вытащенную из невидимого кармана кость, а вторую, чтобы создать из своей силы что-то вроде формы, куда был направлен жидкий металл. Вернее, не совсем жидкий. Даже королевского уровня стихии огня оказалось недостаточно чтобы расплавить сталь из изначального мира. Но, к счастью, он ее достаточно размягчил, чтобы я добился своего, пусть и не так быстро. Прикинув размеры свободного места в винтовке, я в итоге создал энергоблок примерно в полтора раза крупнее старого. Большего размера бы туда просто не поместился. Новая проверка выстрелом. На этот раз ничего не взорвалось. Но и никакого изменения в эффективности я не заметил. Хотя нет. Количество зеленых ячеек на экране, отображающим заряд, точно стало больше. Кстати, а если теперь попробовать поставить новый кристалл, может быть с более мощным энергоблоком, он сможет работать без взрывных эффектов? Прикинув, что больше ничего в данной обстановке мне не сделать, а оружие помощнее хочется, я решил приступать к новому эксперименту. Да и в конце концов, чем я рискую? Еще одной винтовкой? Честно? Знание о том, как их создавать и улучшать, стоит гораздо, гораздо дороже. В итоге кристалл я заменил, а потом уже приготовился стрелять, проверяя новое оружие на практике, как оно неожиданно выдало серию системных сообщений. Синхронизация нового энергоблока и кристалла заряда завершена. Результат: 39%. Статус: успех. Уровень оружия повышен. Штурмовая винтовка Атиса, модификация 2. Источник — великое мастерство огня, улучшение, экран заряда, переключение режимов. У меня получилось. Не удержавшись, я немного воспарил над полом, чтобы увидеть врагов, напирающих на нас спереди. Собаки, мясной шар, какая-то похожая на скалопендру тварь. С последними я лично раньше еще не встречался, и моим бойцам требовалось не меньше двух десятков выстрелов, чтобы прикончить подобную животину. А учитывая, что она дышит огнем, раскаляющим камни, которые удерживает первый ряд, удовольствие это ниже плинтуса. Ладно, вот на ней и проверим мою новую винтовку. Я пару раз пощелкал переключателем, глядя, как в описании источника обычное мастерство огня меняется на великое. Все-таки забавно, сам я подобного уровня достигну еще очень нескоро, а оружие, способное выдавать такой урон, вот оно. Ладно, стреляю. Из моей винтовки вырвался огненный заряд, причем именно вырвался. Со стороны казалось, что он был таким большим, что с трудом помещался в стволе, и с радостью распух, стоило ему очутиться на воле. Уровень заряда винтовки после подобного тут же упал наполовину. И это при том, что с обычными выстрелами остальные умудряются обходиться без подзарядки аккумуляторов уже около получаса. Впрочем, результат того стоил. Мой улучшенный выстрел... Не только разнес на части хаотическую скалопендру, но и еще с десяток псов разметал на части. Вот это я называю неплохо. Ради такого стоило потратить время и поковыряться в технике без каких-либо гарантий результата.